Заколдованная принцесса Жил-был принц, который все думал жениться. Но все никого не находил он себе по сердцу, хоть и странствовал ради этого повсюду из одной провинции в другую. Только раз, когда несли его восемь японцев в Паланкине, окруженном свитой, повстречался ему другой кортеж который был такой же богатый и многочисленный, как и его. Удивленный взглянул принц на того, кого несли в паланкине. И увидел он прекрасную японку необычайной красоты. И только она заметила, что он смотрит на нее, как поспешно закрыла лицо веером. И принц сразу полюбил ее и стал просить одного кавалера из ее свиты разрешение словом перемолвиться с ней. И когда он заговорил с нею, то увидел, что она настолько же умна и образованна, как и красива. И тут же положил он жениться на ней во что бы то ни стало и спросил, из какой она семьи. Знатная японка назвала известную фамилию одного из японских сановников, который жил в самой отдаленной провинции Японии. У нее есть, — добавила японка, — родственники и в другой провинции, в которую попасть можно только через его владение. Туда-то она и отправляется, так как там кто-то болен. Но принц подумать не мог о том, чтобы расстаться с нею снова. И тут же решил просить ее остаться с ним и быть его женой. И прекрасная японка, подумав немного, согласилась на это. Принц весь отдался прекрасной японке. И все время, когда он не бывал занят делами, охотой, военными упражнениями, проводил непременно около нее. Только раз летним утром случайно зашел он в ее комнату и изумился, не найдя там жены. А он знал, что в это время она всегда отдыхает у себя дома. Но еще больше диву он дался. Когда заметил, что на роскошных подушках, расшитых чудесными хризантемами, спит большая, чудная лисица, осторожно достал он свой лук и выстрелил в нее. И стрела ударила ей в лоб между бровями. Но так как принц волновался и плохо метил, стрела не пробила череп, а только скользнула по лбу. А лисица быстро с подушек вскинулась и исчезла в чаще густого парка, где ее никак не могли найти. Когда принц вернулся вечером домой из поисков, он заметил, что у его жены на лбу ссадина. И как раз, вот диво-то, на том самом месте, куда он угодил стрелой лисицы. Сначала принц обомлел, но потом решил, что, может быть, лиса и точно забралась к ней в комнату. Поэтому он совершенно спокойно спросил жену, отчего у ней на лбу царапина. Без всякого умысла спросил он ее об этом. Но внезапный гнев овладел его женой. Глаза ее вспыхнули зловещим огоньком, и она смерила его страшным взглядом с ног до головы. И никакого ответа она ему дать не могла. И понял тогда принц, что он был очарован, И что жена его, та самая лисица, и есть. И крикнул он стражу, и велел схватить оборотня И запереть в комору, а сам кликнул Бонзу И велел ему произнести заклятие против злых духов. И едва Бонза произнес это заклинание, как мгновенно исчезло очарование, и вместо прекрасной японки глазам всех представилась огромная лисица, у которой на лбу еще зияла рана от стрелы очарованного принца.